Тридцать Сэм. И снова я заперта в темноте. Обычно я не обращаю внимания на запах краски, но здесь он слишком резкий, а от страха я дышу чаще, так что голова кружится. Щека прижимается к неровному полу багажника, машина медленно выезжает с парковки для школьного персонала. Останавливается, поворачивает направо, немного проезжает, и вновь останавливается, наверное, перед задними воротами. Они открываются автоматически, их не охраняют, но пользуются ими только персонал. Стоянка затягивается. Почему так долго? Раздается металлический ляск. Ворота открылись, машина трогается. Мы выехали в город и набираем скорость. Вонь краски, запахи в машине, темнота и страх просто невыносимы. Машина останавливается, трогается, поворачивает. Мы едем так долго, что сознание почти отключается, и в голове плывут бессвязные мысли, где мне теперь прятаться. В квартире Авы вместе с Лукасом, кажется, я помню адрес. Мама просто рехнется. А папа? Он будет ошеломлен. Ему будет стыдно, а еще он придет в ярость. Придется ли ему подать в отставку? И что будет со мной? Шарлиз все-таки рассказала, чей телефон взяла? Или когда я выложила пост от имени Джульетты, они поняли, что она вполне может знать виновного. Наверное, они заставили ее признаться, чей телефон она взяла. Надеюсь, с ней все хорошо. А может, они догадались иначе. По фотографиям из Чекерза и вертолета, который Коулсон увидел еще до того, как они попали в сеть. И среди всего... То вспыхивает, то гаснет лицо Авы, Надеюсь, она никак не пострадает от всего этого.